Глава тридцать Служанка, за которой граф при участии Бернара установил тихое наблюдение, из замка не отлучалась. Брать всех троих в оборот по поводу порочной любовной связи смысла не имела. Конечно, коли хорошенько потрясти, можно было бы добиться признания, если не от невесты, то от мучимого совестью брата. То, что Оливера все же тяготило положение предателя, было теперь очевидно. И служанка вряд ли долго продержалась бы в дознании перед своим господином. Только это ничего не давало в части главного вопроса. Напротив, лишняя шумиха заставила бы злодея затихнуть и выжидать, а нервов на то уже никаких не хватало. Железных улик тоже но оказались Оливер с Оливией подлыми изменщиками. Вот уж напасть какая. Имелись, конечно, факты о первом случае, про который поведал Бернар. Но как вот об этом кому-то рассказать? Добродушный слуга не удержался, рассекретился перед Ксюшей, а вот доктор продолжал помалкивать. Значит, чего-то боялся. Вот и Ксения с Германом на всякий случай опасались. Было бы проще, если бы у них появились какие-то более вменяемые доказательства покушений на его жизнь. Без них и заявления о случайности появления принца возле утеса прозвучат неубедительно. За Марком могли следить ровно с той же степенью вероятности, как и за Германом. В общем, медлили напарники с обвинительными заявлениями. Медлили и выжидали. Тем временем граф, как и было обещано, организовал натуральную массовую пресс-конференцию для журналистов столицы. Если уж они с Ксюшей ввязались в информационную войну с министром, требовалось отслеживать этот вопрос и вовремя предпринимать необходимые шаги. «Но да, Герман в таких вещах еще с прошлой жизни был докой». Так что событие состоялось с большой помпой, фуршетом во дворе и проникновенной речью инициатора всего почтенного собрания. Журналюги были в восторге. Причем не только от того, что им открыто позволили черпать ведерной поварешка информацию, за которой ранее приходилось гоняться, но и от самого новаторского формата встречи. Никто не нибудь а его сиятельство герман волгай отбросив стеснение своего нынешнего положения появился перед ними в кресле и поведал о достижениях великого ученого современности при поддержке скромной и все же весьма талантливой госпожи эммы торнберг Салимон, скрипя зубом но все же вынужденно, признавая важность и перспективность действий графа уговорился появиться перед журналистами на целых пять минут Поулыбался, помахал ручкой и с облегчением сбежал в свою лабораторию. В общем, на следующий день столица гудела в оптимистичной тональности нужными нашей компании буквами. А еще через два дня отец-таки совершил долгожданный научный прорыв. Созданный им приборчик был пока совсем маломощным, разряжался быстро». Проверяли сие чудо технической мысли на простейшей электрической лампе в самой торжественной обстановке, но на всякий случай на открытом воздухе. Ерунда, что его емкости хватило всего на полторы минуты. Главное, что независимый источник тока теперь уже существовал. К тому же не взорвался и не испортил лампу. В общем, искренние поздравления и громогласные овации в свою честь Салемон в этот день получил абсолютно заслуженно. Оставалось сообразить, как увеличить емкость источника питания, устранить причины ее снижения и можно устанавливать аккумулятор на коляску «Ух, какой поднялся ажиотаж! И как счастлив, как горд был отец, это была его победа. Герман распорядился немедленно принести прямо сюда в беседку фуршетный набор и произнес проникновенную речь. Граф от души возвеличивал Сальмана за упорство и талант, а растроганный виновник торжества ответно благодарил графа за предоставленные возможности совершить подобное открытие. И всем нам в эту минуту отчаянно не хватало Эммы, отчего лично у меня жутко свербело в носу, а глаза поминутно застилало пеленой. Вот же слезливая стала! Мы с отцом собрались немедленно отправлять для нее послание во дворец с новостью об удачном завершении его экспериментов — Но граф, как человек более осторожный и, как выяснилось, осведомленный, остановил этот порыв. «Но почему же?» — удивился и огорчился отец. «Я, признаться, тоже не совсем поняла причин подобной скрытности. А главное, от кого? От нашей Эммы, что ли?» «Не торопитесь откровенничать, друзья. Вспомните, ведь госпожа Эмма с тех пор, как переехала во дворец, ни разу не навестила вас». «Это ничего не значит». Раздосадованно буркнул отец. Ей просто требуется время, чтобы обустроиться на новом месте. И смею предположить, что письма от нее не отличаются пространностью, верно? Не обращая внимания на протесты Салимана, гнул какую-то свою линию Герман. А ведь он прав, подумалось мне. Сообщения о теммы были теплыми, но действительно до крайности короткими. Ваше сиятельство, скажите прямо, к чему вы клоните? Отец явно начинал сильно нервничать. Не успел с вами поделиться, но вчера вечером я получил письмо от его высочества. И в нем он недвусмысленно сообщает, что в данный момент за Эммой установлено основательное наблюдение. Ее переписка тоже вскрывается и тщательно изучается. Граф нахмурился и озабоченно побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Но зачем?» Мы с отцом буквально рты пооткрывали от такого сюрприза. Требования министра Крамбо в ответ на выдвинутые обвинения. Ничего не понимаю, растерянно прошептал Салиман. Госпожа Эмма открыто объявила, что не только досконально знакома со споренным изобретением своего мужа, но и готова предоставить доказательства того, что его можно усовершенствовать. Так, так это мы слышали. Вот. В ответ на это Крамбо потребовал, чтобы она не просто предъявила сомнительные, по его мнению, записи, но сама развернута и обстоятельно выступила перед ученым советом и лично доказала обоснованность своих утверждений и претензий. Понятно. Но почему? Она до сих пор ничего не сообщила вам. Ей запретили об этом говорить и вообще обсуждать всякие научные темы, чтобы вы или кто-то иной не имел возможности что-то подсказать и повлиять на ход ее работы. «Ну, как же она справится с такой сложной задачей без записей?» спохватился отец. «Ведь рабочие дневники Дарея хранятся в вашем сейфе». «Как? Разве вы не знаете?» Настала очередь удивляться Герману. «Все документы еще две недели назад у меня по распоряжению Его Величества изъяла Королевская курьерская служба». «И вы молчали?» Позвольте, я был абсолютно уверен, что хозяйка бумаг по соглашению с королем решила поменять место хранения, и вы об этом осведомлены в первую очередь. Вокруг по-прежнему щебетали птицы, теплый солнечный луч, проникший сквозь щель в крыше беседки, ласково грел мою руку, только теперь все это вдруг стало казаться неуместным. В нашем тесном кружке повисла тягостная пауза. Так что же получается? Мы совсем не можем помочь Эми? Я раздраженно отобрала свою руку у луча. Как-то неожиданным для нас оказалось, что события развернутся столь стремительно и непредсказуемо. Все же мы надеялись, что ей дадут время осмотреться и морально подготовиться к разбирательствам. «Сейчас нет», — опустив глаза, задумчиво ответил Герман. «Любое вмешательство только даст Крамбу основания оспаривать результаты работы Эммы, что, соответственно, навредит ей. Пока нам остается только верить в нее. «Да уж. Мы полагали, что его величество призвал к себе Эмму совсем с другими целями, а она теперь во дворце, как в заточении. Лицо отца начало наливаться краской гнева. Вполне возможно, его величество не предполагал, что дело примет именно такой поворот. Хотя, может быть, как раз предполагал. И заранее предусмотрительно решил держать вашу Эмму поближе к себе». Поверьте, то, как все сейчас складывается, самый безопасный для нее вариант. Вы так считаете? Убеждён. К тому же, со слов Марка, госпожа Эмма совершенно не чувствует себя жертвой и вполне хорошо освоилась в дворце. Его высочество даже шутит о том, как у вашей строгой дамы по струнке нынче ходят придворные кокетки. Пикнуть против ее слова никто не смеет. И порядка, по крайней мере, формального, стало гораздо больше. И все же ей там должно быть очень одиноко. Я рассчитывал, что нас допустит к делу и предоставит возможность оказать ей хоть какую-то поддержку. Да неужели же ей одной придется противостоять целой своре матерых, зубастых сволочей? У меня аж руки затряслись, а по спине прокатилась волна колючей мороси. Не стоит так отчаяться. Граф даже позволил себе легонько успокаивающе похлопать меня по ледяным пальцам. Есть и обнадеживающие новости. Ну, говорите же! Во-первых, в научном совете обнаружились скрытые противники самого Крамбо. Они будут рады поспособствовать тому, чтобы нынешний первый помощник министра безвозвратно покинул свой пост. Эмма — локомотив их тайных желаний. Они ей вредить не станут. Кто посмелее, в лучшем случае еще и подыграют. А во-вторых, научный диспут, как и последующий за ним суд, будут открытыми. Мы своими действиями такую шумиху вокруг всего процесса подняли, что попытки министра настоять на закрытости обоих мероприятий потерпели поражение. Общественность требует публичных слушаний, король не возражает. А значит, фальсифицировать итоги или еще как-то агрессивно помешать выступлению госпожи Эммы не удастся. В суде будут предоставлены самые честные и объективные данные. «А мы уж тут накрутим хвоста своим папарацци, чтобы проследили за соблюдением не то что буквы, а каждой запятой закона», — подумала я. Вслух же спросила. «И когда планируется первое испытание для неё?» На подготовку дали три недели, две из которых уже прошли. «Всего три недели? Это немыслимо!» Госпожа Эмма приняла этот вызов. «Эдар милосердный, дай ей силы мужества!» Ничего, ничего, отец. Не станем сомневаться в ее решениях. Эмма всегда знает, что делает. Пожалуй, соглашусь. Сдается, она сама уверенно рвется в бой и подгоняет события. Очень похожа на госпожу Эмму Торнберг, все еще хмурясь проворчал отец. Но в голосе его прозвучали нескрываемые нотки гордости за нашу даму.